Глава четвертая. «Лейтенант Чалый, командиру!» Виталий на мгновение замер, а затем торопливо закинул в рот две последние ложки тощих щей, являвшихся звездой рациона кормежки в этом запасном авиаполку, и вскочил из-за стола. «Зачем зовут? Не знаешь?» Не -а! Безмятежно отозвался сержант Гостышев, его сосед по казарме, который и сообщил ему об этом вызове. Поскольку в настоящий момент имел, так сказать, честь находиться в суточном наряде. «Может, в командира звена тебя прочат? Как-никак, больше всего сбитых!» Гостышев относился к нему ревниво. Они оба были одного года выпуска. Сержант, так же как и Виталий, встретил войну на границе. Причем в обычном истребительном авиаполку. И до того, как его сбили, успел сделать 9 боевых вылетов. Но ни одного сбитого у него за душой не было. Хотя и летал, и атаковал, и стрелял. Уж больно умелым противником оказалась Немчура. Как он об этом авторитетно рассказывал молодым пилотам выпуска этого года, каковых в запасном авиаполку оказалось большинство. «И тут на тебе». Молодой пилот коровы, как пренебрежительно именовали высотные перехватчики пилоты одномоторных истребителей, имеет на боевом счету семь сбитых. И ладно бы это были только те цели, для перехвата которых эти самые коровы и создавались. Так нет же. Среди этих семи один бомбер, а два и вообще мессера. Вот как у него это получилось, а? Такой стремительный скачок боевого счета Шалому принес последний бой. Причем практически всех сбитых в нем Виталий получил, так сказать, по дурнику. То есть не вследствие превосходства в мастерстве, тактике, технике и всем таком прочем, а как-то непонятно. Считай на шару. Разведчик сам вылез под прицел в тот момент, когда сержант Чалый и не думал его атаковать, а всего лишь лихорадочно стремился сам уйти от попаданий, так что от него потребовалось только нажать на гашетку. Идущий в лобовую мессер нарвался на щетверенную очередь носовой батареи, пущенную не прицельно, а просто в сторону противника. А как там можно было прицелиться, если штурман наведения был без сознания и вносить поправки было просто некому? Ну а третий вообще умора. Получил по фюзеляжу обломком крыла взорвавшегося ведущего, после чего рухнул на землю с полуоторванным хвостом то есть Чалы в него не то что не попал, а даже и не стрелял, но сбил. Причем весь этот его суматошный воздушный бой наблюдал лично заместитель командира 9-й смешанной авиадивизии, подполковник Исаев. И именно по его приказу на боевой счет Виталии, были записаны эти три сбитых. А через сутки после боя подполковник лично разыскал сержанта Чалова в госпитале и категорично заявил ему, что такому «Орлу» не место за штурвалом коровы. «Нам немецких асов небо саживать некому, а тут такой самородок в перехватчиках прозевает. Даже не спорь, я тебе выпишу направление в настоящие истребители. Сам же мне потом спасибо скажешь». Вот так и попал Виталия после выписки из госпиталя не в родную эскадрилью, а в этот запасной авиаполк. Впрочем, сильно он по этому поводу не переживал, потому что именно благодаря Исаеву сержант Чалы стал, наконец, лейтенантом, причем даже не младшим. А кроме того, под конец разговора полковник намекнул, что только званием дело не ограничится, мол, будут и еще плюшки но о них Виталий старался не думать. Что там ему дадут, да все равно. Любому будет рад. Вон сколько народу за этот месяц в награду фанерную звездочку на пирамидку над могилкой получило. А он жив. Так что, чего бы там ни было, радоваться надо, да судьбу благодарить, а не прикидывать и надеяться. Все равно герой ему пока не светил». На него, согласно опубликованному в середине июля приказу, можно было претендовать только после десяти сбитых. А такового боевого счета, похоже, пока еще на фронте вообще ни у кого не было. Ну, судя по газетным публикациям. Даже капитан Агапкин, пилот-герой, прославившийся еще в Испании, которому целый разворот в правде посвятили, пока смог завалить только 9 немцев. «У себя?» — спросил он, усидевшего в приемной дневального по штабу и состава местного БАО. «Никак нет», — вскочив, вытянулся солдатик. «Еще с утра с товарищем комиссаром в горком уехали». Виталий притормозил. «Хм, а кто же его тогда вызывал?» «Это вам, скорее всего, к товарищу капитану надо», — сообщил солдатик после коротких расспросов. «Тут к нам товарищ политрук приехал, со штаба армии. Он сейчас у товарища капитана в кабинете сидит» а больше никого в штабе нет. Хм, может и так. Во всяком случае, не проверишь, не узнаешь. Чалы одернул гимнастерку, пригладил волосы и, решительно стукнув по косяку, распахнул дверь. «Товарищ капитан, лейтенант Чалы, по-ваше...» «Заходи, заходи, герой!» — прервал его рапорт, сидевший за столом помощник командира полка по ВСС капитан Калиничев, поднимаясь из-за стола. «Что ж ты не сказал, что три самолёта в одном бою завалил?» Виталий недоумённо замер. «То есть, как это? У него же в личном деле всё...» «Вот, знакомься, товарищ корреспондент, по твою душу, из Москвы лично приехал». «Эм... Виталий несколько растерянно пробормотал новоиспечённый лейтенант. То есть лейтенант рад знакомству». Рукопожатие у корреспондента оказалось вполне мужским, крепким. Да и хватка, да, никак не корреспондентская. Для пообщаться им отвели класс летной подготовки. Внимательно выслушав Виталий, политрук поморщился и прямо заявил. «Да уж если все так описать, то ничего героического в вашем бою, товарищ Алый, и нет». «Ну да», — кивнул Виталий, — «так и есть. Повезло просто». А это, я вам скажу, политически неправильно. Сами видите, что творится. Немец прет, как оглашенный. Минск в полуокружении. Бои идут уже под Лепелем и Бобруйском. В полном окружении героически сражается Одесса. Людям жизненно необходимы победные примеры. Так что я предлагаю... Тут корреспондент сделал паузу, замялся, а потом решительно закончил. Работать над текстом, чтобы он выглядел более воодушевляющим. Ну как, согласны? Чалы несколько мгновений раздумывал, а потом осторожно кивнул. Согласен, и поспешно добавил. Но только чтобы полного вранья не было. Ну какое вранье, сплеснул руками корреспондент. Какое тут может быть вранье, если есть такие факты? В бою с вами немецкие фашистские оккупанты потеряли три боевых самолета, так? Ну, так. Вы ввели по ним огонь и маневрировали, так? Ну, так. Именно вследствие этого все три сбитых самолета оказались на земле, все правильно? Так, но и никто посторонний в этот ваш бой не вмешался, потому что единственный, кто мог вам помочь, ваш ведущий, к тому моменту был уже сбит. Я ничего не перепутал? — Нет, только «вот», — перебил его корреспондент, воздев кверху палец. — От этого и будем отталкиваться. Беседа с политруком затянулась часа на три. Где-то через полтора часа вернулись командир с комиссаром и, не удержавшись, зашли в класс летной подготовки. Командир постоял всего минут пять и вышел. Зато комиссар присел на заднюю парту и принялся что-то старательно записывать в блокнот. Отчего Чалова даже слегка бросила в холод. Вот совсем ему не хотелось становиться этакой «говорящей головой», разъезжающей по частям и подразделениям с информацией о собственном героизме. Но не чувствовал он себя таковым совсем. Да и вообще ему готовиться надо, новую машину осваивать». В училище-то их на И-161 готовили, хотя те в тот момент уже снимались с производства. Но более новые машины на вооружение учебной эскадрильи их училища в тот момент еще не поступили. Они вообще в более-менее значимых количествах появились в ВВС только осенью 40-го, так что до конца июня даже не все приграничные части успели перевооружить на новые машины. Так что нападение Люфтваффе, ВВС, РККА встретили по большей части на еще устаревшей технике. И сейчас последние из И-161, находившихся в строевых частях, сгорали в жарких воздушных схватках. Новых же более не предвиделось, потому что заводы уже полностью перешли на производство более современных машин. А в каком состоянии эти машины, которые были сняты с вооружения частей, успевших до начала войны переворужиться на новую технику, Бог его знает. Из тех же моделей, которые пришли на смену этому воистину великому самолету, он был хорошо знаком только со своим Су-3ПВ. А теперь ему предстояло владеть лобастеньким, как именовался ЛАГ-2 из-за широкого лба, Вызванного использованием двухрядного двигателя воздушного охлаждения АШ-82. Одного из самых мощных, кстати, его взлетная мощность составляла 1800 лошадиных сил. Мощнее был только Микулинский АМ-36М, который ставили на сушки штурмовики Илюшина и новые тяжелые дальние бомбардировщики. Он развивал на взлете 1900 лошадиных сил. Когда не раз вспотевший Виталя выполз таки из класса и двинулся в сторону выхода из штаба, его остановил капитан Калиничев. «Вот что, Чалый, завтра с утра ко мне. Сдавать теорию и уставы». «Товарищ капитан», — удивился лейтенант, — «но ведь у нас же срок, до да, пятницы у всех остальных, да, а у тебя завтра». «Но почему?» «Потому что со следующей недели начинаются вывозные у всего полка, поэскадрильные. И заниматься с тобой индивидуально я не смогу. А вот до конца недели у меня на это время будет. Так что завтра сдаешь теорию, а послезавтра мы с тобой начнем летать. Потому как, если такого орла и героя немец в первом же бою завалит, очень неприятно получится, не думаешь?» «Ну, да», — протянул Виталий. Ну, тут же насупился. Но то-то и оно не дал ему продолжить капитан. «А ты к пилотированию лаг не готов совершенно. У тебя все рефлексы под твою корову заточены и под медленные крупные цели, идущие на огромной высоте, которые надо валить издалека. Скажешь, нет?» Виталий еще больше насупился, но промолчал. «А что говорить? Все правильно. Маневренному воздушному бою он обучался только в училище» то есть по минимуму, не та у него была машина в его старой эскадрилье. К тому же, лейтенант, тебе теперь не только за себя, но и за людей отвечать, потому что, убей бог, тебя теперь минимум на звено поставят, а то и вообще на эскадрилью. «Товарищ капитан», — скинулся Чалы, — «так я же не...» «Не ты или не-не никто не знает», — не дав ему до конца высказать свое удивление, вздохнул Калиничев а только так оно и будет, можешь мне поверить. Так что завтра сдаешь теорию, все понял? Так точно, по еще не выветрившейся сержантской привычке гаркнул Виталий. Ну вот и хорошо, удовлетворенно произнес Калиничев и, развернувшись, двинулся назад по коридору, сопровождаемый унылым взглядом молодого лейтенанта. Потому как жизнь у новоиспеченного героя теперь ожидалась весьма тяжкой ибо капитан славился как человек, никому не дающий спуску. Впрочем, обоснование для этого у него было железное. Мне одного раза, когда моя эскадрилья за один вылет семи самолетов лишилась, до конца жизни хватит. Причем исключительно потому, что звено высотного прикрытия, в котором были такие же сопляки, как и вы, после атаки, вместо того, чтобы снова уйти на высоту, ввязалось в маневренный бой на средних высотах. За немецкими хвостами гоняться начали, придурки. Тактика-то у нас лучшая. Вот только следовать ее требованиям от чего-то некоторые совершенно не хотят. Только немцы увидели, мозги вон, слюни в разные стороны и вперед, руби-стреляй. А потом людям обгорелые обломки на земле собирать приходится. Так что, хочет кто не хочет, пока теория от зубов отскакивать не будет, я вас в небо не выпущу. Да и там вы у меня не только летать и стрелять будете учиться, но и строй держать, и высотный эшелон, и все такое прочее. Следующие две недели Виталий вымотался так, что вечером еле доползал до койки в казарме. Несмотря на лейтенантское звание и должность, от Камеска удалось таки отвертеться, но командиром звена его все-таки сделали, спал он вместе со всеми в казарме впрочем, как и большинство остальных Звенивых. Запасной авиаполк размещался на летном поле Калужского аэроклуба, так что с помещениями здесь было туговато, вследствие чего даже комэски, штабные и сам комиссар ютились по 4 человека в комнате. Да даже и комполка с начштаба делили одну комнату на двоих. К машине он привык довольно быстро». Вывозной полет с Калиничевым, потом пара коробочек над аэродромом самостоятельно, и ПОМ по воздушно-стрелковой службе дал ему разрешение на пилотаж в зоне. И не то что дал, а прямо выгонял туда. Пока остальной личный состав не сдал теорию и район, лейтенант Чалу делал по три вылета в день. А через полторы недели Калиничев вообще сказал. «Так, все, допуск у тебя полный, так что со своим звеном занимайся сам». У меня и без того дел по горло. Одного инструктора на завтра я тебе дам, а дальше — крутись, как хочешь». Камеск такой подход только одобрил. У них в эскадрилье оказалось больше всего новичков, так что с кем возиться ему было и без звена Чалова. Вот новый испеченный лейтенант и командир звена и крутился, как белка в колесе. Но, как выяснилось чуть позже, это все была еще спокойная и прямо-таки безмятежная жизнь. Эта жизнь закончилась 8 сентября, когда во время обеда в столовую вошел комиссар с побелевшим лицом и негромко произнес. «Немцы прорвали фронт. Все замерли. Как же так?» «Ну ладно, отступали от границы. Были большие потери, но ведь остановили же. Да и Минск не то чтобы немцы захватили, сами оставили. Уж больно неудачной конфигурации фронта сложилась. В конце августа немцам удалось таки прорвать линию Сталина севернее и южнее столицы Советской Белоруссии и взять ее в полуокружение. Так что город стал похож на что-то вроде кусочка леденца на самом кончике длинного языка, в который превратился этот участок фронта. Поэтому, как только потоки эвакуируемых из столицы Советской Беларуси людей и оборудования практически иссякли, Ставка дала приказ оставить Минск и отходить к новой полосе укреплений, выстроенной по линии Витебск-Орша-Могилев и уже занятой войсками. Немцы попытались сесть им на плечи и сходу прорвать и эту полосу, но не получилось. Войска, оставившие Минск, по большей части уже однажды проделали подобный, причем куда более длинный путь, отступая от Бреста и Белостока. Причем в тот раз они имели куда меньше боевой опыт. Так что все попытки зацепиться за отступавших, как правило, заканчивались ничем. И фрицам пришлось все время прорываться через умело выставленные заслоны, напарываться на засады, беречь фланги и спешно перебрасывать резервы для купирования охватов и обходов. Снова, как и во время наступления от границы, каждый километр дороги приходилось брать с боем а любую маломальски пригодную для обороны позицию штурмовать, разворачиваясь из походных в боевые порядки, потому что прорвать их удавалось только после того, как была подтянута и развернута артиллерия, а позиции, закопавшихся по макушку русских, тщательно обработаны авиацией. Так что прорваться через новую линию обороны на плечах отступающих частей и соединений не получилось. А попытка сходу атаковать заранее подготовленные позиции, заблаговременно заполненные свежими войсками, привела к тому, что немцы умылись кровью. О чем с весьма торжествующими нотками в голосе рассказал всему СССР Левитан. Так что всем казалось, что все, время позора и отступления закончилось, остановили, баста, теперь будем наступать, а как еще-то? В казарме по вечерам даже целые споры затевались насчет того, когда будет взят Берлин. И большинство сходилось на том, что к Новому году, ну, максимум к весне. А тут такое. — Сведения точные? — откашлившись, уточнил обедавший тут же комполка. — Да, товарищ майор, — кивнул комиссар. — Пришел приказ срочно сформировать на базе нашего полка боевую часть и быть готовыми в суточный срок убыть на фронт. «Да не там что, с ума сож. вытрощил глаза комполка, но тут же резко оборвался сам. «Так, командование полка жду у себя через пять минут», после чего поднялся и торопливо двинулся на выход. Чалый провожал его взволнованным взглядом. Нет, умом он его понимал. Дело в том, что запасной авиаполк — это отнюдь не боевая часть». У него отсутствует часть подразделений, которые жизненно необходимы для организации полноценной боевой деятельности. Например, нет аэрофотослужбы, нету введенного в штаты перед войной, но уже успевшего доказать свою жизненную необходимость зенитно-пулеметного дивизиона, осуществляющего ПВО аэродрома в прифронтовой полосе. Полностью отсутствует поисково-спасательная служба, урезан штаб, тыловые службы, сильно сокращен автотранспорт. А зачем, если ЗАП по всем планам должен спокойно сидеть на давно обустроенном и оборудованном месте, никуда не передислоцируясь? Он же боевые действия не ведет, а только осуществляет восстановление летных навыков пилотов, прибывших из госпиталей после излечения или до подготовки выпускников летных школ и училищ. Ну а в случае, если и возникнет подобная необходимость, его передислокацией будет заниматься непосредственно тыл той воздушной армии, которой он приписан. Но зато в штате полка имеются пилоты-инструкторы, которые не входят в состав учебных подразделений и летали в боевых условиях. И что с ними делать, надо еще придумать. То ли создать из них отдельную эскадрилью, то ли раскидать по имеющимся переформатировав их таким образом, чтобы опытные лётчики-инструкторы существенно повысили боеспособность подразделений. Нет, большая часть вопросов, вероятно, можно как-то снять. В конце концов, рядом довольно крупный город — Калуга, с руководством которого у командования полка вроде как установились довольно хорошие рабочие отношения. Даже вон кое-какой приварок в столовке появился. Но не за сутки же. Но так-то умом а вот сердце бешено билось в груди от радостного возбуждения. На фронт! Бить фашистскую нечисть! Наконец-то! Впрочем, уже через пару часов радостное возбуждение утихло, уступив место тревоге. Немцы не только прорвали фронт, но и продолжали стремительно двигаться вперед. В сводках Информбюро особенной конкретики не было, но названия населенных пунктов мелькали. И по ним выходило, что прорыв достаточно серьезен. Его ширина составляла уже не менее 25 километров. Ну, если судить по названиям деревень, оставленных советскими войсками, конечно же, после тяжелых оборонительных боев. А глубина уже сейчас, на второй день немецкого наступления, приближалась к 40. И это означало, что немцы прорвали полосу укреплений на всю глубину и вышли на оперативный простор. К вечеру в штаб полка, который и так стоял на ушах, поступила радиограмма из штаба воздушной армии, в которой предписывалось срочно организовать заправку самолетов полка военно-транспортной авиации. Командир полка, прочитав приказ, смачно сплюнул. «И так времени нет, так еще и это». Но деваться было некуда. Приказ пришел под такими грифами, что не выполнить его было просто невозможно. Так что подготовка к передислокации временно прекратилась, самолеты полка торопливо оттащили подальше от ВПП, и все имеющиеся в полку топливозаправщики на базе ЗИС залили горючим подпробки и выстроили по краю летного поля. Транспортники прилетели, когда уже начало темнеть. Причем такие, которых Виталий никогда и не видел. Огромные уродливые машины с дико раздутым фюзеляжем, под которым этакой нахлобучкой торчала пилотская кабина, шестью двигателями на мощных крыльях и странным многоколесным шасси, издалека чем-то напоминающим гусеничное. Движки, судя по числу торчащих из-под скромных капотов цилиндров, точно такие же, которые ставились на И-161. «Эх ты ж, а это что за жабы?» Удивленно выдал Гостышев. Чалы недоуменно пожал плечами. «Не знаю. Никогда таких не видел». «Вот интересно, а что это они такое везут?» «Как улетят у техников, спросим», — усмехнулся Виталий. «Не веришь, что Пилипенко ничего разузнать не сможет». «Это да». Мелкий шустрый хохол, состоявший в их эскадрильи на должности мастера по кислородному оборудованию, был известен тем, что знал все и обо всем. Где что достать, где что узнать, что на что обменять — это было к нему. У него было все. От с бег и до зимних портянок летом. А если чего и не было, так очень быстро появлялось. Но если в этом у кого возникала нужда. И обстановку на фронте он знал лучше Левитана. Ну, по его словам. Хотя вот в этом вопросе у народа не было полного единодушия. С заправкой транспортников провозились полночи. Баки у них оказались просто бездонными. Ну еще бы, шесть движков и дальность, куда там одномоторным истребителям. Так что одной заливки автозаправщиков на полную заправку этих самолетов не хватило. И даже двух не до конца. Так что топливозаправщикам пришлось еще минимум по разу скататься на склад ГСМ, чтобы заново заполнить опустевшие цистерны. Вследствие чего новости Виталий узнал уже утром. Потому что когда первый автозаправщик развернулся и прорезая ночную темень горящими фарами, маскировка маскировкой, но уж очень начальство их торопило, да и до линии фронта отсюда было более 400 километров, Двинулся в сторону склада ГСМ, он решил не дожидаться окончания всей этой суматохи и отправиться на боковую. Утром все равно всем все станет известно, даже если изначально информацию получит один Пилипенко. А у них и так завтра тяжелый день. Передислокация, а потом, может, и сразу в бой. Хотя вряд ли. Район полетов не изучен, тылы до нового места дислокации будут добираться не менее пары-тройки суток, где брать топливо и боеприпасы тоже по прилете будет ясно не сразу. Но кто его знает, как оно там на деле повернется? Война — дело такое, непредсказуемое. Сведения, добытые, как и предполагалось именно Пилипенко, оказались странными. Саперы это какие-то. Саперы? — удивился Виталий. — Ну да, — досадливо сморщился техник. — Сам ничего понять не могу. И действительно, нахрена ночью на явно очень непростых самолетах перебрасывать навстречу наступающим немцам саперный батальон? Или полк. Ну вот чем они помогут против немецких танков? Бревнами закидают или лопатами забьют? Ну ладно, пусть ломами. Как бы там ни было, долго думать над этой загадкой времени не было, потому что после завтрака было объявлено, что сразу после обеда полк улетает к новому месту дислокации. То есть командир полка в сопровождении звена, сформированного из инструкторов, вылетал немедленно для рекогностировки и всех необходимых на новом месте согласований. А вот весь остальной полк под командованием помощника по ВСС капитана Калиничева уже после обеда. Начальник штаба летел с командиром, а зам по тылу оставался организовывать переброску технических и наземных служб и должен был прибыть вместе с автоколонной. Первая половина дня прошла очень суматошно. Полк собирался лихорадочно и бардачно. Так что после обеда вместо вылета всех летчиков-сержантов даже бросили на погрузку грузовиков, которые выделило руководство Калуги. Ненадолго, только на текущий переезд. До Ярцева, под которым находился аэродром, назначенный полку как новое место дислокации, было всего около 300 километров, так что за пару дней должны добраться даже проселками. А потом вылет еще и отложили. Пришло указание от комполка ждать одного из инструкторов, улетевших вместе с комполка, который должен был лидировать полк во время перелета. Так что к новому аэродрому, расположенному в окрестностях Ярцева, они подлетели уже на вечерней заре. И садившееся на западе солнце слепило глаза. Поэтому, когда в наушниках раздалось «Мессеры!», Виталий в первую секунду всего лишь удивился. И только потом начал действовать. Но было уже поздно. Самолет вздрогнул, после чего машину повело вправо, и она начала заваливаться на крыло. Руки начали действовать на автомате, а в голове билась мысль. Блин, в первом же вылете, как Калиничев и говорил. «Ноль полсотни третьей, приказываю прыгать!» Ворвался в наушники голос командира полка, похоже, наблюдавшего за их подходом земли. Но машина Виталия, зиявшая огромными дырами в плоскости, каким-то чудом выровнялась и продолжила лететь, пусть и сильно скособочись. «Ноль полсотни третьей, слышите меня?» Но Чалы не отвечал. То ли боясь, что если ответит, то ему придется выполнить приказ, то ли просто вследствие того, что челюсти от напряжения буквально свело с удороги. 0,500, 0,11 слева, слева сверху заходит, 0,1, а сука! Небо над аэродромом расцвело строчками трассирующих пуль зенитных пулеметов. Ну да, тут же дислоцировались части, развернутые по нормальному штату. Справа и слева потянулись дымные рощерки очередей товарищей. Но Виталий не отвлекался, продолжая держать, держать, держать машину, так и норовившую завалиться на крыло и рухнуть. «Я 026!» — ворвался в наушники новый голос. «Вторая эскадрилья на высоту! Не отвлекаться! Вверх, ребятки, вверх! Остальные вас прикроют!» Как только вы отберете у фрицев высоту, они уйдут. Проверено. Так что вверх и побыстрее. Этим вы всех спасете. Приземлиться удалось. На брюхо. Правая стойка шасси так и не вышла. На земле лейтенанта Чалова ждала выволочка от командира полка, который в конце ее неожиданно его обнял. А что машину сохранил? Молодец. «С вами в конце командир 126-го истребительного авиаполка говорил. Они тут с самого начала с немцами дерутся. Так у них на весь полк только семь машин осталось. Поэтому сейчас каждый самолет на счету. Немцы жуть как давят. Так что починим еще твоего лобастенького. Завтра уже не учере мстить начнешь». Но на следующий день вылететь у Виталия не получилось. Даже несмотря на то, что самолетами прилетевшего полка занялись техники 126-го. Но да по сравнению с числом исправных самолетов, требующих обслуживания рабочих рук тех состава, в 126-м был явный избыток. Но его самолету это не особенно помогло. Дело было в том, что на вооружении хозяев стояли истребители Яковлева, а гости прибыли на лагах. И если заправить исправные самолеты и пополнить их боезапас для местных техников было нетрудно, то вот со средним ремонтом, который требовался его машине, уже были проблемы. Нет, кое-что можно было сделать. В конце концов, и набор приборов, и средства связи, и тоже вооружение на всех советских истребителях было вполне себе типовым, различаясь только числом стволов. Например, на «Лагах», позиционируемых как истребители завоевания превосходства в воздухе, стояло две авиапушки калибра 23 мм и два крупнокалиберных пулемета. А на «Яках», считающихся истребителями прикрытия и ближнего сопровождения, при том же числе пулеметов пушка была установлена всего одна. Но вот с повреждениями двигателя, винта, либо иных частей самолета, требующих для ремонта запчастей, предназначенных для данной конкретной модели истребителя, местные ничем помочь не могли. Так что самолетом Виталия занялись только в обед, когда прибыла колонна полковых технических служб. А сам ремонт затянулся до вечера. Так что весь день Виталий провел, изучая район полетов. Нет, они все этим занялись еще с вечера, когда прилетели, а утром после завтрака даже состоялось нечто вроде зачета, который Чалы вполне себе успешно сдал. Но разве можно за пару-тройку часов выучить район размером 250 на 200 километров? Да еще, когда после крайне суматошного дня и пусть и короткого, но перелета глаза начинают откровенно слепаться. Однако, как видно, такая была обстановка на фронте, что ждать было нельзя. И потому сразу после завтрака полк пошел на взлет. А он взял карту и поплелся в тенек страдать и ждать возвращения товарищей. К вечеру потери полка составили 9 самолетов. То есть, ни одна эскадрилья день без потерь не пережила. Убитых пилотов оказалось двое. Еще трое смогли выпрыгнуть а четыре машины удалось посадить на вынужденную. И три из них техслужба обещала снова вести в строй. Причем две уже завтра к вечеру. А самолет Виталия обещали полностью вести в строй утром. Так что следующего утра лейтенант Чалы ждал с нетерпением. Даже проснулся пораньше. Тогда, когда разбудили на завтрак дежурное звено. Оно сегодня впервые должно было быть от их полка. Вчера весь день дежурили осы как именовали яки. Но у них вообще за вчерашний день был всего один вылет, и тот звеном. Похоже, с прибытием их полка командование решило дать им чуток вздохнуть. А после завтрака соседи вообще должны были начать собираться, потому что вчера вечером им поступило распоряжение готовиться к передислокации. Семь самолетов на полк курам насмех, да и те уже изношены до нельзя. От самой границы ведь воюют. И как? По рассказам выходило, что во время боев в среднем по 3-4 вылета в день делали. А в самые напряженные дни так и по 5-6 умудрялись. Жуть! До войны, как рассказывали сторожилы, еще в его первой эскадрилье три вылета в день делалось только на специальных учениях по интенсивности. Так к ним назначенные на это дело части по 3 месяца готовились. Техников гоняли, механиков, заправочную аппаратуру до блеска доводили. Да и что это за вылеты были? Взлет, пролет по коробочке, пусть и не вокруг аэродрома, а побольше и посадка. А тут полноценные, боевые, каждый минимум часа по полтора, а то и по два. Да плюс время на заправку и обслуживание. И как успевали только. И как пилоты выдержали. С первым вылетом Виталий снова пролетел. Нет, ремонт его самолета ко вчерашнему вечеру был полностью закончен но вот провести пристрелку бортового вооружения до темноты так и не успели. Так что после завтрака лейтенант Чалы вместе с техниками проводил взглядом исчезающие в синеве небо самолеты полка и побрел на стоянку, где техники дружно взгромоздили на козлы хвост его самолета. «Точку сведения, на какой дистанции делать будем?» — поинтересовался у него оружейник. Виталий задумался. Штатно точку сведения, то есть воображаемую точку, в которой сходились траектории всего бортового вооружения, вне зависимости, где оно размещено, на оси винта, по бокам от мотора или на крыльях, устанавливали на 100 метров. Но большинство уже повоевавших пилотов сдвигало ее еще ближе, метров на 50. На своем опыте убедившись, что открывать огонь с более далекой дистанции практически бесполезно. Но ведь он не все. На сушке он стрелял и попадал из 500 и даже 700 метров. Да, там другие прицелы и другое оружие. Если стоящие на СУ-3 ПВ 14,5 мм пулеметы имели начальную скорость пули в 1000 метров в секунду, и вследствие этого очень хорошую настильность траектории, то те же 23 мм пушки, являющиеся основным вооружением лагов, всего 800. У крылевых крупнокалиберных 12-7-мм пулеметов начальная скорость, конечно, повыше, но у них пуля почти в полтора раза легче, чем у 14,5 миллиметровых. Давай на 150. А попадешь, снайпер! Ухмыльнулся оружейник. Чалы насупился, но затем махнул рукой. А что, все правильно? Вон сколько разговоров вокруг него в полку ходило. Как же! Самый большой боевой счет, а по факту что получилось? Первый же вылет в составе полка, причем даже не боевой, а просто перелет, и он на земле, а полк воюет. И как к нему еще люди относиться должны? С пристрелкой провозились около часа, измочали в четыре пристрелочные мишени. Старые хозяева аэродрома, истребительный полк на яках, к тому моменту уже успели собраться и улететь. А чуть погодя, вслед за стартовавшими самолетами на восток, неторопливо потянулись и грузовики с имуществом и прицепленными к ним ЗПУ-4. Договориться, чтобы хотя бы часть зенитных пулеметов задержалась на аэродроме, командиру их полка так и не удалось. Да и не мудрено. Всем было понятно, что с оставшимися расчетами, скорее всего, придется попрощаться навсегда. А когда там им придет замена, никому неизвестно. Потери-то в воюющих частях были огромными, не только в самолетах. Да плюс к этому еще и сколько новых полков формируется. Все летные школы и училища уже сделали ускоренные выпуски и спешно переходили на подготовку пилотов по сокращенной военной программе. «Ракета!» Услышав этот крик со стороны КПП, лейтенант, устроившийся в теньке под крылом в ожидании возвращения полка на аэродром, полностью готовый к вылету и даже уже надевший парашют, взвился на ноги, попутно приложившись лбом об элерон и уставился в небеса, лихорадочно крутя головой. А от места стоянки дежурного звена уже раздался рев запускаемых моторов. Сидевшие неподалеку техники также вскочили и завертели головами. — А где немцы-то? — нервно крикнул кто-то. — Не видно что-то? — И где ты их увидеть захотел? — огрызнулся Пилипенко. Явно же с постов в нос передали, или вообще какой рус где-то поблизости на холмике притаился, а он самолеты аж за сто километров засечь может. Да иди ты! Точно говорю, и даже больше, так что немчуре еще до нас лететь и лететь. Но противник неожиданно появился довольно быстро. Уже через пять минут высоко в небе километрах в пяти-шести от аэродрома завертелась карусель воздушной схватки. Разглядеть, где какие самолеты на такой дальности было невозможно, но народ все равно жадно смотрел на куркавшиеся вдалеке точки. Так что резкий вопрос, раздавшийся за спиной лейтенанта, оказался для него полностью неожиданным. Самолет к вылету готов! Чалы вздрогнул и развернулся. Перед ним, тяжело дыша, стоял капитан Калиничев. Так, точь, снимай парашют. Виталий удивленно возлился на помощника командира палка. «Товарищ Капи, блин, да снимай быстрее! Дежурное звено сцепилось с мессерами, а нам передали, что на нас лаптежники прут. Те мессеры, судя по всему, группы расчистки были». Чал и моргнул. Ну да, самолёт, закреплённый за капитаном, был сегодня временно передан одному из тех, кто вчера потерял свой самолёт, но сумел выпрыгнуть невредимым. Ну, чтобы звенья эскадрильи пошли на вылет более полным составом потому что помощник по ВСС был сегодня оставлен дежурным по штабу. Так что Виталин Лобастенький в настоящий момент был единственный и готовый к вылету машиной на аэродроме. А затем набычился. Это не давало никому права отбирать у него его собственную машину. «Товарищ капитан, это мой самолет. Он закреплен за мной приказом по полку, и на нем вылечу я». «Ты что, молодой, не понимаешь, что...» «У меня семь сбитых, и я полностью готов к вылету», — упрямо произнес Виталий. И добавил, «К тому же у меня есть опыт вылетов на боевое задание в одиночку», после чего четко отдал честь и, развернувшись, полез на крыло. Ждать, пока приволокут лесенку, времени не было. Капитан Калиничев вскочил на крыло, когда самолет Чалова уже взревел мотором. Он наклонился к пилоту и прорычал. — Ну, смотри, лейтенант, собьют. Две недели из-за парты не вылезешь. — Может, и собьют, — тихо произнес тот. — Только ни одна бомба на аэродром не упадет. Обещаю. Калиничев мгновение молча сверлил Виталия горячим взглядом, а затем кивнул и резким движением, захлопнув фонарь, спрыгнул на землю.